В баснях Хемницера и в комедиях Фанвизина отозвалось направление, представителем которого по времени был Кантимир. Сатира у них уже реже переходит в преувеличение и карикатуру, становится более натуральную по мере того, как становится более поэтическую. В баснях Крылова сатира делается вполне художественную, натурализм становится отличительную характеристическую чертою его поэзии. Это был первый великий натуралист в нашей поэзии. Зато он первый и подвергся упрекам за изображение низкой природы, особенно за басню «Свинья». Подобные упреки содержались в статье Кочиновского «Новые басни. Вестник Европы. 1812 год. Номер 4. Страница 310-311. Примечание. Редакциям». Посмотрите, как натуральное его животное. Это настоящие люди с резко очерченными характерами, притом люди русские, а не другие какие-нибудь. А его басни, в которых действующие лица русские мужички, не есть ли это верх натуральности? И однако ж, теперь уже не упрекают Крылова ни за свинью, которая, не жалея рыла, весь задний двор изрыла, Не за то, что в своих баснях он выводил мужиков, да еще заставлял их говорить самым мужицким складом, скажут то басня, то такой уж род поэзии. А разве законы изящного не одинаковы для всех его родов? Дмитриев писал тоже басни. И в них изредка вводил эпизодический крестьян. Но его басни, имеющие свои неотъемлемые достоинства, нисколько не отличаются натуральностью, и его крестьяне говорят в них каким-то общим, не принадлежащим исключительно ни одному сословию, языку. Причина этой разницы лежит в том, что поэзия Дмитриева и в баснях его, так же, как и в водах, шла от Ломоносова, а не от Кантемира, держалась идеала, а не действительности. Теория Ломоносова опиралась на древних, как понимали их тогда в Европе. Карамзин и Дмитриев, особенно последний, смотрели на искусство глазами французов XVIII века. А известно, что французы того времени понимали искусство как выражение жизни не народа, а общества, и притом только высшего, дворского, и приличия считали главным и первым условием поэзии. Оттого у них греческие и римские герои ходили в париках и говорили героиням «мадам». Эта теория глубоко проникла в русскую литературу, и, как увидим далее, следы ее влияния не изгладились совсем и до сих пор. Озеров, Жуковский и Батюшков продолжали собою направление, данные нашей поэзии Ломоносовым. Они были верны идеалу, но этот идеал у них становился все менее и менее отвлеченным и риторическим, все больше и больше сближающимся с действительностью или, по крайней мере, стремившимся к этому сближению. В произведениях этих писателей, особенно двух последних, Языком поэзии заговорили уже не одни официальные восторги, но и такие страсти, чувства и стремления, источником которых были не отвлеченные идеалы, но человеческое сердце, человеческая душа. Наконец явился Пушкин, поэзия которого относится к поэзии всех предшествовавших ему поэтов, как достижение относится к стремлению. В ней слились в один широкий поток оба, до того текший раздельно ручья русской поэзии. Русское ухо услышало в ее сложном аккорде и чисто русские звуки. Несмотря на преимущественно идеальный и лирический характер первых поэм Пушкина, в них уже вошли элементы жизни действительной, что доказывается смелостью, в то время удивившую всех, ввести в поэму не классических итальянских или испанских, а русских разбойников, не с кинжалами и пистолетами, а с широкими ножами и тяжелыми кистенями, и заставить одного из них говорить в бреду про кнут и грозных палачей. Цыганский табор с оборванными шатрами между колесами телег, с пляжущим медведем и ногими детьми в перекидных корзинках на слах был тоже неслыханную до толи сцену, для кровавого трагического события. Имеются в виду поэмы Пушкина «Братья-разбойники» 1821-1822 и «Цыганы» 1824. Примечание. редакции. Но в Евгении Онегине идеалы еще более уступили место действительности или, по крайней мере, то и другое до того слилось во что-то новое, среднее между тем и другим, что поэма эта должна по справедливости считаться произведением, положившим начало поэзии нашего времени. Тут уже натуральность является не как сатира, не как комизм, а как верное воспроизведение действительности, со всем ее добром и злом, со всеми ее житейскими дрязгами. Около двух или трех лиц, апоэтизированных или несколько идеализированных, выведены люди обыкновенные, но не на посмешище, как уроды, как исключение из общего правила, а как лица, составляющая большинство общества. И все это в романе, писанном стихами. Что же в это время делал роман в прозе? Он всеми силами стремился к сближению с действительностью, к натуральности. Вспомните романы и повести нарежного, булгарина. Марлинского, Загоскина, Ложечникова, Ушакова, Вельтмана, Полевого, Погодина. Здесь не место рассуждать о том, кто из них больше сделал, чей талант был выше. Мы говорим об общем им всем стремлении сблизить роман с действительностью, сделать его верным ее зеркалом. Между этими попытками были очень замечательные, но тем не менее все они отзывались переходную эпохою, стремились к новому, не оставляя старой колеи. Весь успех заключался в том, что, несмотря на вопли староверов, в романе стали появляться лица всех сословий, и авторы старались подделываться под язык каждого. Это называлось тогда народностью. Но эта народность слишком отзывалась маскарадностью. Русские лица низших сословий походили на переряженных бар. А бары только именами отличались от иностранцев. Нужен был гениальный талант, чтобы навсегда освободить русскую поэзию, изображающую русские нравы, русский быт, из-под чуждых ей влияний. Пушкин много сделал для этого. Но докончить, довершить дело предоставлено было другому таланту, то есть Гоголю, примечание редакции. В северных цветах На 1829 год явился отрывок из романа Пушкина Араб Петра Великого под заглавием Четвертая глава из исторического романа. Северные цветы, альманах, издававшийся в 1825-1832 годах писателями Пушкинского круга под редакцией Дельвига. Примечание, редакция. Этот маленький отрывок был «Верх натуральности». В такой тесной рамке такая широкая картина нравов эпохи Петра Великого. Но, к сожалению, этого романа было написано всего только шесть глав и начало седьмой. Вполне они были напечатаны уже по смерти Пушкина. С появлением «Миргорода» и «Арабесок» в 1835 году и «Ревизора» в 1836 году «Начинается полная известность Гоголя и его сильное влияние на русскую литературу. Из всех суждений об этом писателе, высказанных почитателями его таланта, самое замечательное и близкое к истине едва ли не принадлежит человеку, который вовсе не принадлежит к числу его почитателей, и который как будто в каком-то внезапном вдохновении, сам не зная как вышел на минуту из своей обычной колии, который был верен всю жизнь, Проговоривший о Гоголе следующий дифферамп. Белинский имеет в виду Плаксина 1796-1869, педагога, автора учебников по русской словесности, труды которого отличались пустотой содержания, прикрываемой пышным набором общих слов. Отечественные записки 1844 год, номер 2, статья Галахова. Далее приводится цитата из книги ⁇ «Руководство к изучению истории русской литературы ⁇ составленная Василием Плаксином. Издание 2 ⁇ Санкт-Петербург 1846 год, страница 420. Примечание редакции. Все произведения Гоголя обнаруживают в нем самоуверенность, стремление к самодеятельности, Какое-то умышленное, насмешливое пренебрежение к прежним знаниям, опытам и образцам, он читает только книгу природы и изучает только мир действительности. Потому его идеалы слишком естественны и просты до ноготы. Они, по выражению Ивана Никифоровича, одного из его созданий, являются перед читателем в натуре. Красоты его созданий всегда новые, свежи, поразительны. Ошибки чуть не отвратительны. Он, как будто забыв историю, подобно древним начинает новый мир искусств, вызывая его из небытия в простонравное хаотическое состояние. Потому-то его искусство как будто не знает, не понимает стыдливости. Он великий художник, не знающий истории, и не видавший образцов искусства. В этом исполненном лирического беспорядка Дифферамбе, без воли и сознания автора, высказана самая характеристическая черта таланта Гоголя — оригинальность и самобытность, отличающие его от всех русских писателей. Что это сделано нечаянно, по вдохновению — Доказывается и параллелью, которую проводит автор между Гоголем и, кем бы вы думали, господином кукольником и странными противоречащими словами и выражениями в самом деферамбе, доказывающими, что не в воле человека даже на минуту и при том в порыве вдохновения совершенно оторваться от обычной колеи своей жизни. Надо сказать, что автор — теоретик. И всю жизнь провел в составлении и преподавании разных риторик и петик, которые, как и все книги этого рода, никогда и никого не научили сочинять хорошо, но с толку сбили многих. Вот почему его особенно поразило в сочинениях Гоголя их полная отрешенность и независимость от всяких школьных правил и преданий. И если он не мог, с одной стороны, не вменить ему этого в заслугу, то, с другой, не мог того же самого не поставить ему в заслуженный упрек. Отсюда и увидал он в сочинениях Гоголя ошибки чуть неотвратительные и простонравное хаотическое состояние искусства. Спросите его, какие это ошибки, И мы уверены, что он прежде всего укажет на будучника, который казнит зверя на ногте в мертвых душах. И этим фактом подтвердит окончательно, что Гоголь не знает истории и не видал образцов искусства. А между тем Гоголю, вероятно, известнее, нежели его критику, что одна из известнейших галерей в Европе хранит как бесценное сокровище картину великого Мурилью представляющую мальчика, который с усердием и обстоятельно занимается тем, что будочник сделал с и мимоходом. Речь идет о картине выдающегося испанского художника Бартоломе Эстевана Мурильо, 1618-1682 молодой нищий. Примечание редакции. Как бы то ни было, Но действительно влияние теории и школ было одной из главных причин, почему многие сначала спокойно, без всякой враждебности, искренно и добросовестно видели в Гоголе не более как писателя забавного, но тривиального и незначительного, и вышли из себя уже вследствие восторженных похвал, расточавшихся ему другую стороною и важного значения, которое он быстро приобретал, в общественном мнении. В самом деле, как ни ново было в свое время направление Карамзина, оно оправдывалось образцами французской литературы, как ни странно поразили всех баллады Жуковского с их мрачным колоритом, с их кладбищами и мертвецами, но за них были имена корифеев немецкой литературы. Сам Пушкин, с одной стороны, был подготовлен предшествовавшими ему поэтами, и первые опыты его носили на себе легкие следы их влияния, а, с другой стороны, его нововведения оправдывались общим движением во всех литературах Европы и влиянием Байрона, авторитета огромного. Но Гоголю не было образца, не было предшественников ни в русской, ни в иностранных литературах. Все теории, все предания литературные были против него, потому что он был против них. Чтобы понять его, надо было вовсе выкинуть их из головы, забыть об их существовании. А это для многих значило бы переродиться, умереть и вновь воскреснуть. Чтобы яснее сделать нашу мысль, посмотрим, в каких отношениях находится Гоголь к другим русским поэтам. Конечно, и в тех сочинениях Пушкина, которые представляют чуждые русскому миру картины, без всякого сомнения, есть элементы русские. Но кто укажет их? Как доказать, что, например, поэмы «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Скупой рыцарь», «Голуб» могли быть написаны только русским поэтом, и что их не мог бы написать поэт другой нации? Тоже можно сказать о Лермонтове. Все сочинения Гоголя посвящены исключительно изображению мира русской жизни, и у него нет соперников в искусстве воспроизводить ее во всей ее истинности. Он ничего не смягчает, не украшает вследствие любви к идеалам или каких-нибудь заранее принятых идей или привычных пристрастий, как, например, Пушкин в Онегине идеализировал помещицкий быт. Конечно, преобладающий характер его сочинений — отрицание. Всякое отрицание, чтобы быть живым и поэтическим, должно делаться во имя идеала. И этот идеал у Гоголя также не свой, то есть не туземный, как и у всех других русских поэтов, потому что наша общественная жизнь еще не сложилась и не установилась, чтобы могла дать литературе этот идеал. Но нельзя же не согласиться с тем, что по поводу сочинений Гоголя уже никак невозможно предположить вопроса, как доказать, что они могли быть написаны только русским поэтом, и что их не мог бы написать поэт другой нации. Изображать русскую действительность, и с такой поразительной верностью и истинной, разумеется, может только русский поэт. И вот пока в этом-то более всего и состоит народность — нашей литературы литература наша была плодом сознательной мысли явилась как нововведение началась подражательностью но она не остановилась на этом а постоянно стремилась к самобытности народности и за риторической стремилась сделаться естественную натуральную Это стремление, ознаменованное заметными и постоянными успехами, и составляет смысл и душу истории нашей литературы. И мы, не обинуясь, скажем, что ни в одном русском писателе это стремление не достигло такого успеха, как в Гоголе. Это могло совершиться только через исключительное обращение искусства к действительности, помимо всяких идеалов. Для этого нужно было обратить все внимание на толпу, на массу, изображать людей обыкновенных, а не неприятные только исключения из общего правила, которые всегда соблазняют поэтов на идеализирование и носят на себе чужой отпечаток. Это великая заслуга со стороны Гоголя. Но это-то люди старого образования и вменяют ему в великое преступление перед законом искусства. Этим он совершенно изменил взгляд на самое искусство. К сочинениям каждого из поэтов русских можно, хотя и с натяжкою, приложить старое и ветхое определение поэзии как украшенной природы. Но в отношении к сочинениям Гоголя этого уже невозможно сделать. К ним идет другое определение искусства, как воспроизведение действительности во всей ее истине. Тут все дело в типах, а идеал тут понимается не как украшение, следовательно, ложь, а как отношение, в которые автор становит друг к другу созданные им типы, сообразно с мыслью, которую он хочет развить своим произведением. Искусство в наше время обогнало теорию. Старые теории потеряли весь свой кредит. Даже люди, воспитанные на них, следуют не им, а какой-то странной смеси старых понятий с новыми. Так, например, некоторые из них, отвергая старую французскую теорию во имя романтизма, первые подали соблазнительный пример выводить в романе лица низших сословий, даже негодяев, которым шли имена вороватенных и ножовых. Но они же потом оправдывались в этом тем, что вместе с безнравственными лицами выводили и нравственные под именем правдолюбовых, благотворовых и тому подобных. Герои романа Булгарина Иван Выжигин. Примечание редакции. В первом случае видно было влияние новых идей, во втором старых, потому что по рецепту старой питьки необходимо было на несколько глупцов отпустить хоть одного умника, а на нескольких негодяев хоть одного добродетельного человека. Тогда слово «резонер» для комедии было таким же техническим словом, как и Жан-Премьер «Первый любовник» или «Примадонна» для оперы примечания автора». Но в обоих случаях эти междуумки. Совершенно упускали из виду главное, то есть искусство, потому что и не догадывались, что их и добродетельные, и порочные лица были не люди, не характеры, а риторические олицетворения отвлеченных добродетелей и пороков. Это лучше всего и объясняет, почему для них теория, правила важнее дело сущности, последнее недоступно их разумению. Впрочем, от влияния теории не всегда избегают и таланты, даже гениальные. Гоголь принадлежит к числу немногих совершенно избегнувших втякового влияния какой бы то ни было теории. Умея понимать искусство и удивляться ему в произведениях других поэтов, он, тем не менее, пошел своей дорогою, следуя глубокому и верному художественному инстинкту, каким щедро одарила его природа и не соблазняясь чужими успехами на подражание. Это, разумеется, не дало ему оригинальности, но дало ему возможность сохранить и выказать вполне ту оригинальность, которая была принадлежностью, свойством его личности и, следовательно, подобно таланту, даром природы. От этого он и показался для многих как бы извне вошедшим в русскую литературу, тогда как на самом деле он был ее необходимым явлением, требовавшимся всем предшествовавшим ее развитием. Влияние Гоголя на русскую литературу было огромно. Не только все молодые таланты бросились на указанный им путь, но и некоторые писатели, уже приобретшие известность, пошли по этому же пути, оставивший свой прежний. Отсюда появление школы, которую противники ее думали унизить названием натуральной. После «Мертвых душ» Гоголь ничего не написал. На сцене литературы теперь только его школа. Все упреки и обвинения, которые прежде устремлялись на него, теперь обращены на натуральную школу. И если еще делаются выходки против него, то по поводу этой школы. В чем же обвиняют ее? Обвинений немного, и они всегда одни и те же. Сперва нападали на нее за ее будто бы постоянные нападки на чиновников. В ее изображениях быта этого сословия одни искренно, другие умышленно видели злонамеренные карикатуры. О злонамеренных карикатурах на чиновников в произведениях натуральной школы писал, например, Брандт. Критик Северной Пчелы. Смотри, Северная Пчела, 1845 год, номер 79. Примечание, редакции. С некоторого времени эти обвинения замолкли. Теперь обвиняют писателей натуральной школы за то, что они любят изображать людей низкого звания, делают героями своих повестей мужиков, дворников, извозчиков, описывают углы, убежище голодной нищеты и часто всяческой безнравственности. Беринский имеет в виду такие очерки, как «Петербургский дворник», «Казака Луганского», «Даля», «Петербургские шарманчики Григоровича, «Петербургские углы» Некрасова и другие, напечатанные в первой части изданного Некрасовым в 1845 году сборника «Физиология Петербурга. Примечание редакции».